Мы работаем молча, не отрываясь, изредка я опускаю шитье и разгибаю спину, она у меня побаливает, и смотрю на Зою, ее тонкие загорелые руки, проворны и неутомимы. Работа так и горит в них, сознание, что и она делает что-то нужное для фронта, если и не освободила Зою от мучительных мыслей, то все-таки помогло обрести какое-то внутреннее равновесие. Она даже внешне преобразилась. Не так сумрачно смотрят глаза, порою и улыбка трогает губы. Однажды, когда мы сидели за шитьем, дверь отворилась. И вошел Шура. Вошел подчеркнуто спокойно, словно просто вернулся из школы, скинул с плеч дорожный мешок и только тогда поздоровался. Мы уже знали, что он был на трудовом фронте. Но и сейчас... В день возвращения, как и в день отъезда, он ничего не стал нам рассказывать. «Важно, что я опять с вами», — решительно сказал он, когда мы попытались о чем-то спросить. «А рассказывать мне просто нечего. Очень много работал, вот и все». И хитро, прищурясь, добавил, «Я просто вернулся, чтоб справить дома день своего рождения. Надеюсь, вы не забыли про 27 июля?» Как -никак, шестнадцать исполнится, а умывшись и сев за стол, он сказал Зое: "Я знаю, что мы с тобой сделаем. Пойдем на борец учениками токарями. Ладно?" Зоя опустила шитье на колени и посмотрела на брата, потом снова принимаясь за работу, сказала: "Ладно, это будет настоящее дело." Шура вернулся двадцать второго июля, а вечером этого дня Вражеские самолеты впервые прорвались к Москве. Впервые немецкие бомбы падали на столицу. Шура держался совсем спокойно, уверенно распоряжался, настоял на том, чтобы женщины и дети спустились в убежище. «Только своих женщин никак не ушлю», – пожаловался он мимоходом, а сам все время бомбежки провел на улице. Зоя не отходила от него ни на шаг. «Спать нам в эту ночь не пришлось» а под утро по нашему двору разнеслась весть. Бомба попала в школу. В нашу? В 201? В один голос крикнули Зоя и Шура. Я не успела и слова сказать, как они оба сорвались с места и бросились к школе. Я едва поспевала за ними, но остаться дома просто не могла. Мы шли быстро, молча, и только увидев издали здание школы, вздохнули с облегчением, Она стояла цела и невредима. Невредима? Нет. Это только так показалось. Подойдя ближе, мы увидели. Бомба упала напротив школьного здания. И видно, воздушной волной вышибло все окна. Вокруг, куда ни глянь, стекло, стекло, стекло. Оно холодно поблескивало всюду. Непрестанно хрустело под ногами. Школа стояла ослепленная. Какой-то беспомощностью веяло от этого большого, всегда такого спокойного здания. Точно большой и сильный человек вдруг ослеп. Мы невольно приостановились. Потом тихо поднялись на крыльцо. И вот я иду по тем коридорам, где была месяц назад в вечер выпускного бала. Тогда тут звучала музыка, звенел смех, все было полно молодости и веселья. Теперь двери выворочены. Под ногами стекло, штукатурка. Нам встретились еще несколько старшеклассников, и Шура побежал с ними куда-то, кажется, в подвал. Я машинально шла за Зоей, и через минуту мы стояли на пороге библиотеки. Вдоль стен выселись пустые полки. Та же взрывная волна, как огромная злобная лапа, смахнула с них книги и, как попало, расшвыряла по полу, по столам. Книги валялись повсюду. Глаз выхватывал из хаоса то светло-желтый корешок академического издания Пушкина, то синие переплеты Чехова. Я едва не наступила на помятый томик Тургенева. Нагнулась, чтобы поднять его, и увидела рядом, под слоем известковой пыли, том Шиллера. А со страниц большой распахнувшейся книги на меня смотрело удивленное лицо Дон Кихота. На полу посреди этого хаоса сидела немолодая женщина и плакала. «Мария Григорьевна, встаньте, не плачьте!» побледневшими губами сказала Зоя, наклоняясь к ней. Я поняла, что эта заведующая школьной библиотекой Мария Григорьевна мне не раз говорила о ней Зоя, приходя домой с новой интересной книжкой. Эта женщина любила и знала книгу. Она посвятила книге всю свою жизнь, а теперь она сидела на полу среди раскиданных, смятых, изорванных книг, тех книг, которые она привыкла брать в руки так бережно и любовно.